Заботливые верхи. Генерал-канонир Тутор даже сумел уловить момент, после которого верный друг честного меча начал его тайно уважать. До этого мурашудит его терпел, как терпят опостылевшего с мерзинкой слугу шофера, который, тем не менее, великолепно водит мобиль и может с закрытыми глазами перебрать двигатель, тем самым экономя хозяйские сбережения. Однажды председатель расового комитета запаниковал. Сообщение пришло не из Шано и даже не из ШВЗС, хотя, разумеется, по логике вещей должно прибыть именно оттуда. Однако оно явилось из поста боевого управления купола. К сонному ящеру приближался летательный аппарат. Двигался он относительно медленно. Уже поэтому можно было заключить, что это дирижабль, хотя имелись и другие признаки. Прежде всего, большая отражающая поверхность. Вначале, видимо, из-за превратности синхронного задувания никак не удавалось определить его государственную принадлежность. Ясное дело, что МСУ и другие средства уничтожения стояли на готове. Однако это был не гига-снаряд. Обстоятельства вполне допускали терпение. «Возможно, наши», – предположил тут Оррор не совсем уверенно. «А для чего?» – спросил Мурашу и именно тут генерал-канонир почувствовал, что старший на борту РНК-шник трусит. «А откуда я знаю?» – пожал плечами Тутор. «Странно, что никто ничего не сообщил заранее. Хотели нас взять тёпленькими? Застать врасплох?» – снова спросил Мурашу. Генерал с удивлением наблюдал, как по виску комитетчика катится пот. Чего он паниковал? Впрочем, догадаться было нетрудно. Решил, что каким-то образом там в Шано, ШВЗС или РНК раскусили их заговор. Вдруг он переборщил с уничтожением комиссии. Тутор Рор с тайным умилением наблюдал за кусающим губукомитетчиком. Он даже остановил почти выскочившую фразу о том, что для ящера отражение столь медлительной атаки не может представлять сложности. Хотя Мурашу наверняка и сам это знал. И тем не менее он боялся. «Мы можем его убить!» Верный друг уже не шуточно жевал свою губу красивой чернотой отполированных зубов. «Запросто!» Вяло кивнул Тутор. «Но вначале надо было послать запрос» по принятой в земноводных силах чистоте. Я против, генерал Тутор. Почему? Снова делайте из меня дурака, сожившись злобой, сказал председатель РНК. Если мы его собьем сейчас, все снова шито-крыто. Ошибочка и все дела. Вполне уставным способом уничтожили неопознанную опасность. А если мы пошлем запрос и выяснится, что это наши, и к тому же летят сюда, уничтожить их будет сложнее. Почему же? Решил подискутировать командир ящера. Время сейчас работало в его пользу, требовалось ждать, пока техническая разведка использует какой-нибудь из своих методов определения типа летающей машины. А потому генерал Тутор прищурился мурашу Дид, что тогда высаженные на берегу средства наблюдения будут ведать, что мы уничтожили гостя после того, как узнали, кто он. Логично. Несколько удивился столь длинной цепи умозаключений собеседника Тутор Рор. Но лучше все-таки подождать. Это не ваши проделки, генерал. «Вы снова о том же, Мурашу?» «Вы предупредили штабы?» Понизив голос, надавил верный друг меча. «Глупости. Давайте пошлем запросы и всё. Может, это все таки баки летят по своим делам?» Смеетесь надо мной?» Мураш удит медленно закипал. Видимо, страх его проходил. В караул заступала обычная злоба. «Нет, жуть как интересно», прокомментировал ситуацию старший канонир горы. «Дожились. Имперцев боимся меньше, чем своих». Он искусственно хохотнул. «Давайте, Мурашу, переберемся в купол. Будем ближе к событиям». Друг честного меча согласился, правда, по дороге шепотом пригрозил генералу. «Если что-то...» то Торрор даже ухом не повел. Мало, что ли, в последнее время его жизнь висела на волоске. Добрались они мигом. К этому времени угрожающее событие практически разрешилось. Подлетающий дирижабль-геликоптер оказался действительно своим. Он подал знать о себе короткой шифрованной радиограммой еще до запроса с ящера. Это был тяжелый аппарат, высланный седьмой громобойной армадой, прикрывающей высадку. Целью прилета оказалось продовольствие. Это был ответ на то, несколько забытое в суете сообщение Тутора о эффективном пищевом бедствии на борту. Вообще-то, после уничтожения комиссии генерал-канонир не слишком надеялся на помощь. К тому же генерал-живчик не удосужился проверить бортовые продовольственные запасы, лишний раз убедив Тутора в бардаке, царящем в вышестоящих армейских кругах. Он явно никак не желал заканчиваться. Было похоже, что шифрограмма с сообщением о ложном пожаре не дошла до нужных инстанций. Теперь оказалось все не так. Она все-таки добралась, но, как всегда в больших иерархических структурах, одна рука не ведала, что творит другая. Потом в подтверждение гипотезы Бардака выяснилось, что экипаж летающего грузовика понятия не имел об истории, случившейся с инспекторами, посетившими ящер. Тем не менее, Мурашудит отправил на крышу гигатанка ударную группу. На всякий случай, ибо опасался, что под прикрытием легенды о продовольствии там сядет спецкоманда друзей меча, посланная расправиться с предателями. Но пронесло. Спрятавшиеся за пылью и дымом звездобоги помиловали и на этот раз. Вот именно после того, как кладовки подвижной крепости пополнились новыми ящиками, не только с макаронами и мясом, но и с саблезубой, Верный друг честного меча и зауважал генерала Канонира не за одну тактико-техническую гениальность, но и вообще.